я родился под знаком скорпиона серьезно начал объяснять молодой латиноамериканец и мой отец тоже родился под этим знаком раньше амулет принадлежал ему и если его судьба была хотя бы в половину такой яркой и драматической как рассказывают он наверняка нуждался в амулете скорее всего яд предназначался не для врагов а для него самого на крайний случай и он воспользовался этим ядом сурово спросил пастор «Нет, его застрелили из пистолета, пуля попала прямо в сердце. Через год ему исполнилось бы тридцать, я тогда еще не родился. Значит, амулет ему не помог?» С легким презрением Рудольф Люнден защелкнул медальон и протянул его Полли, которая покинула свое место у рояля, чтобы еще раз взглянуть на удивительного «Золотого паука». «Неважно, обладает он магическими свойствами или не обладает», — сказал Эдуард Амброс, — «но этот Скорпион — память об отце, и я дорожу им, даже если со стороны это кажется нелепым». «А где вы так хорошо научились говорить по-шведски?» — полюбопытствовал пастор Люнден, решив, что тема о Скорпионе уже исчерпана. Но тут Полли Томпсон обратила внимание на более интересные обстоятельства — Она стояла напротив Эдуарда, сидевшего на мягком диване. Сперва она подумала, что это выцветшие джинсы и голубая рубашка хорошо гармонируют с темно-синими обоями, но зато составляют резкий контраст со старинным портретом в резной раме над его головой. И вдруг она сделала поразительное открытие. «Как тебе попал медальон Франциски Фабиан?» Спросила она подозрительно и неожиданно для себя. В наступившей тишине адвокат Странд посмотрел сначала на медальон, который Полли держала в руках, затем на портрет. «Ну, конечно, это женское украшение. Я же говорил, что оно сделано в Европе, может быть, даже в Швеции. Правда, а франциске Фабиан я слышу впервые. Кто она? Родственница управляющего Фабиана?» Пастор Люнден отвернулся от портрета и постарался припомнить все, что ему было известно о семействе Фабиан. «Да, поняли права», — подтвердил он. «Это портрет двадцатилетней франциски Фабиан. Написан он в шестидесятых годах прошлого века. Со временем эта молодая девица стала бабушкой Франца Эрика Фабиана со стороны отца. Моему отцу она тоже приходила с бабушкой», — тихо сказал Эдуард. Мирьям Экерюд резко повернулась на диване, чтобы получше разглядеть его. «Ты хочешь сказать, что она была, что она приходится тебе прабабушкой?» «Совершенно верно!» «И ты надеешься, что мы тебе поверим?» Возмутилась Леселот Ленден. «Да ты просто спятил, приехать сюда и заявлять такую чушь. Какие у тебя доказательства, если они вообще существуют?» «У него...» Медальон Франциски довольно кисло напомнил Эсперш. И он похож на нее, как две капли воды. Полли было того же мнения, и это открытие ее потрясло. Как же они сразу не заметили сходства. Медальон вернулся к Эдуарду, он снова надел его. В вырезе рубашки по-прежнему виднелась лишь золотая цепь, а у дамы на портрете медальон был виден целиком. Он висел на бархотке и приходился как раз в ямочку на шее. Эдуард носил короткую стрижку, у Франциски волосы были завиты в длинные локоны, но цвет волос у обоих был черный, как смоль, да сходство одинаковые миндалевидные жгучие глаза. Эдуард по привычке закурил, и они с Рудольфом Люнденом приняли свои снять запутанные родственные связи. У прекрасной Франциски был один сын. Он был дважды женат и имел по сыну от каждого брака — Франц. «Эрик был старший», — верно подтвердил пастор Люнден. Церковную метрическую книгу он знал наизусть. Франц Эрик родился в 1890 году. Его мать умерла, он вырос, получил образование и принял на себя управление заводом. Спустя 30 лет после его рождения отец Франца Эрика женился во второй раз. «На девушке из Гетеборга», — подхватил Эдуард. Ее ласково называли «Пипита» И она постоянно к месту и не к месту цитировала Хейденстама. Примечание. Вернер фон Хейденстам, 1859-1940 годы, шведский поэт. «Счастье женщин украшает.